На первом этапе лечения необходимо освоить методику оздоровительного аутотренинга. Смотрите аутотренинг на каждый день. Научившись его помощью снимать мышечное напряжение, расслабляться, успокаивать нервную систему и полноценно отдыхать, вы можете с таким же успехом прорабатывать лечебные самовнушения, направленные на улучшение здоровья, настроения, снятие боли и т.д., так а также – мобилизовать силы организма на борьбу с болезнью, активизацию его внутренних резервов. Этот этап должен длиться не менее 2-3 недель. Занятия проводите 2-3 раза в день по 30-40 минут, перерыв между занятиями не менее полутора-2 часов. В дальнейшем, до полного выздоровления организма, вам необходимо будет каждую ночь засыпать в состоянии самогипноза предварительно закрепив в организме психологическую установку на лечебный сон и полное восстановление здоровья. Второй этап включает следующее. В течение двух-трех недель осваивайте аутогипноз. Состояние аутогипноза – это тоже состояние аутотренинга, но с более ярко выраженными ощущениями расслабления, тяжести, тепла, неподвижности во всем теле. При этом ваши самовнушения будут более эффективными, организм будет лучше подчиняться психологическим настроям. Режим занятий такой же, как и при аутотренинге. Третий этап. Вы к этому времени уже многому научились управлять своими ощущениями, нервной системой, избавляться от болей. У вас значительно улучшилось общее состояние, ночной сон и так далее. Вы заметили также, что и в бодрствующем состоянии ваш организм стал... Лучше подчиняться волевому контролю, чем раньше. Используйте эти навыки в повседневной жизни, регулярно воспроизводите в своем сознании доминанту установку, что постоянно и ежесекундно идут процессы рассасывания опухоли, уничтожения болезни. Вы уже сделали первый шаг на пути к здоровью. Смотрите, победим свой страх. Рекомендуемые в этом разделе психофизические упражнения укрепят вашу волю. На данном этапе следует заняться аутотренингом по следующей программе. Сядьте удобно, глаза закройте, войдите в состояние аутотренинга по отработанной уже вами методике, расслабьтесь, отдохните. Сцепите пальцы рук в замок и внушите себе, что на счет 10 пальцы сцепятся окончательно и расцепятся только тогда, когда вы дадите соответствующую команду. Начните счет с увеличением цифры, они должны сжиматься все сильнее и сильнее на счет 10 сцепиться окончательно и не разжиматься. Далее следует открыть глаза и попытаться физическим усилием их разжать. Если это сделать невозможно, а этого вы обязательно добьетесь или с первой, или с последующей попытки, значит ваш организм в этот момент полностью подчинен вашему словесному самовнушению. Убедившись в этом, вы можете закрыть глаза, и приказать организму уничтожить раковые клетки, метастазы, улучшить настроение, здоровье. Перед выходом из состояния аутотренинга внушите себе, что пальцы полностью расцепятся на счет 5. Последующие 2-3 дня занимайтесь оздоровительным аутотренингом, как обычно.